Поверьте мне, это самая великая война в истории человечества. И уверяю вас, никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход, единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Мы выиграем войну для того, чтобы люди жили в преображенном мире. Все страшное и гнусное в нем будет смыто кровью наших близких. Я лежала почти не дыша, боясь что-то пропустить, что-то не расслышать. Я понимала ее порыв. Все, что она говорила, она говорила мне. Она ведь знала, что мой муж убит. Но не только ко мне, и не только к собственной душе была обращена ее взволнованная речь, полная внутренней убежденности и душевного жара. Она говорила со временем, с историей, с будущим. За окном каюты шумела волга а, может быть, уже и Кама. И шум воды удивительно сочетался с ночным голосом моей спутницы. В каюте было темно, и мы не видели друг друга. И хотя мы отнюдь не были ближе друг к другу, чем тогда зимой сорокового в крошечной комнате на Ордынке, но голос ее наполнял все вокруг. И я словно дышала им, и он был горячий, живой, близкий, неотделимый от нашей жизни, от нашей общей судьбы. Ту ночь мы и познакомились по-настоящему. С той ночи я понимаю, сколь горячо и кровно жила она всем, чем жили все мы, ничем не защищенная от жизни, ничем не отгороженная от страданий людей. Но при этом она безошибочно знала, что может стать под ее пером стихами, а что стихами не станет, будучи даже самым искусным образом зарифмованной и никогда не разрешала себе зряшной траты того драгоценного материала, из которого возникает истинная поэзия. И слава Богу! И спасибо ей! И чудесными стихами стали чувства, переполнявшие ее, о которых она говорила, которыми жила с первых дней войны и той ночью на пароходе. Стихи эти пришли в Москву из Ташкента, куда позднюю осенью 1941 года переехала Ахматова из Чистополя. Пришли они летом 1942 года и удивительно оказались созвучными тому тревожному и вдохновенному лету после разгрома немцев под Москвой, новой наступления на Сталинград, на Волгу. Воздух, которым мы дышали, словно звенел от напряжения. И некошенная трава на московских бульварах, и серебряные аэростаты – в ранних сумерках взмывающей в небо, и вдруг стихи Ахматовой «Ноченька». Статая ночь в летнем саду, Первый дальнобойный в Ленинграде, и клятва, и мужество, и щели в саду вырытые, стихи, полные живой крови, живой любви, новые ритмы, новые интонации, новая поэтическая сила. Новые ли? Славно начато славное дело В грозном грохоте в снежной пыли, Где томится причистое тело, Осквернённой врагами земли. К нам оттуда родные березы Тянут ветки и ждут, и зовут, И могучие деды-морозы С нами сомкнутым строем идут. Что-то было знакомое В звучании этих строк,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 Стихи 1915 года, стихи Первой мировой войны. Нет, в роковые минуты нашей истории Ахматова никогда не была далека от жизни. Когда мы в октябре 1941 года уезжали из Москвы, я, по правде говоря, глядела на своих спутников с чувством некоторого превосходства. Они ехали надолго в эвакуацию, а я через неделю-две рассчитывала вернуться в Москву. Надежды мои не сбылись, и я на обратном пути до конца года застряла в Казани. Когда я там услышала, что Ахматова уехала в Ташкент, я, помнится, подумала о том, какое невероятное путешествие совершила она